На вершине взметнувшейся в небо черной башни кивелгара уже пятый день горел костер. Дым его, не черный, не синий, а какой-то белесый, стелился между небом и облаками и не таял до самого горизонта. Там, на плоской крыше башни, стоял огромный прокопченный котел, в котором бурлила и булькала густая жижа, постоянно менявшая свой цвет. Сам верховный маг забыл, когда последний раз спал, и только злобно шипел давно сорванным голосом, намелькавших вокруг помощников и помощниц. Рэй как раз вернулся в столицу, когда у Кевилгара наконец все было готово. Собственно, идея эта родилась у Рэя после нескольких бессонных ночей. Ему все не давали покоя слова Хатиса обойни». И он, приложивший весь свой немалый талант и огромный опыт, чтобы эту кровавую баню организовать, теперь бился в поисках ответа, как избежать такого развития событий. Но для ответа на этот вопрос ему нужна была информация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 Отдававший последние указание кивелгар внезапно поднял руку, призывая всех к вниманию, и, не отрывая сосредоточенного взгляда от Чана, медленно и внятно произнес «Все вон». Небольшая суматоха у дверей зала, и Рэй с придворным колдуном остались одни. «Ну и чего ты там приготовил?» — немного скептически поинтересовался Рэй, слегка втянув носом в воздух над Чаном. «Пахнет омерзительно. Ты что, сварил старые портянки?» «А ты что, жрать сюда пришел?» — сухо отрезал Кевилгар. «Это, кстати, была твоя идея — посмотреть на Степняков вблизи. Так что терпи. И чего это тебе так припекло? Через неделю насмотришься до тошноты. Я просто предполагаю, что вблизи они пахнут еще хуже». «Все», — кивелгар поднял руку, — «теперь заткнись». Кевилгар простер ладони над котлом и невнятно забормотал Повинуясь невидимому сигналу, где-то рядом заиграли тягучую, как патока, мелодию.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 Кивилгар только сердито завращал глазами и еще больше нахмурил брови. Голос его неожиданно возвысился до громового крещенда. Колдун завернул особенно забористое заклинание, после которого жидкость мгновенно стала прозрачной, словно родниковая вода. Рэй только приготовился в очередной раз съехидничать, как поверхность котла внезапно посерела, и на ней четко, словно на экране, возникло изображение огромной равнины, заполненной разноцветными шатрами. Рэй впился глазами в картинку, пытаясь не упустить ни одной детали. Внезапно что-то на краю поля привлекло его внимание, и он осторожно коснулся Кевилгарова плеча. «Сдвинуть вправо-вверх сможешь». Не отвечая и не прекращая выпивать заклинания, Кевилгар замахал руками, будто отгонял муху, и изображение действительно поплыло в сторону. Там, совсем с краю военного лагеря, стоял не меньше по размерам, а даже больший лагерь совсем другого типа». Женщины, дети, старики и почти ни одного воина. Вдруг изображение качнулось и пропало. Синюшно-бледный кивелгар обессиленно отвалился от котла и присел в углу. Но увидел, что хотел. Он отвернулся к стене и закашлялся, сплевывая кровавые сгустки. Вместо ответа рай подошел к нему и, стоя за его спиной, положил руки на плечи. Легкий вихрь солнечно-желтого света, закрутившись волчком где-то под солнечным сплетением, рванулся по его рукам, сыпавшись с пальцев торопливым покалыванием и золотыми искрами. Он стоял так, пока не почувствовал, как уходит слабость из тела колдуна. Кивилгар растерянно потянулся и, удивлённый, повернул своё поразовевшее лицо к Рэю. «Как ты это делаешь?» «Ты будешь удивлён», — ответил рей отходя к распахнутому окну и растирая онемевшие запястья. «Но в нашем мире это совершенно обычная вещь.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 — К слову, вот пришлось. Ты как? — Да вроде нормально. Кевилгар все еще сидел, удивленно слушаясь в себя. — Хоть сейчас на второй круг. Рей рассмеялся коротким сухим смешком. — Все, что хотел, я уже увидел. Отдыхай пока. Все шло по намеченному плану. Плохо было то, что настоящих столкновений еще не было. Да и в ближайшие полмесяца войска еще не сойдутся в схватке плохо потому, что такой ценный источник информации, как пленные военачальники, исключался. План, родившийся в голове у Рея, был настолько дик, что мог и сработать. Теперь все зависело от того, насколько точно он рассчитал все варианты. А вот в этом он был не очень силен, так что кусочек удачи не помешал бы. Для начала ему нужно было, чтобы о его маленькой прогулке никто не узнал. Для этого было много способов, но он предпочел совместить приятное с полезным.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 пока он не оказался на верхней площадке башни. Непонятно чему улыбаясь, он осторожно тронул носком сапога натянутый до дозвон отрос, а потом, также улыбаясь, легко добежал до середины и с любопытством посмотрел вниз. Нахмурился, увидев разбросанные далеко внизу кости, и уже намного осторожнее дошел до другого конца каната. Затем он внимательно заглянул в черноту провала лестничных пролетов, прислушался, принюхался и, успокоенный, скользнул внутрь. Изгнанные из пределов своей разоренной палсом Родины, ордианки скучали. Десять из них постоянно несли службу при императоре, остальные занимались чем придется. Кто-то рубился на мечах, оттачивая свое и без того легендарное мастерство, кто-то отходил после бурной ночи, тайно проведенной в одном из городских бардаков, а остальные занимались вечным солдатским трудом — чисткой оружия, заточкой караульных мечей, уборкой в и без того сиявших чистотой помещениях башни и тому подобным. Прошло несколько минут, пока одна из женщин, выводившая лезвие клинка куском гасарского камня, не заметила беззвучно стоявшего у самого входа в зал незнакомца. Реакция ее была мгновенной и простой. Камень полетел в сторону, и легкий, тонкий меч рванулся к незваному пришельцу, метись в незащищенный живот. А через мгновение, достаточное для того, чтобы отклонить в сторону ее меч и провести контратаку, она сама летела в сторону противоположной стены. Именно ее полет по длинной, восходящей к потолку дуге, сопровождающийся шелестом и невнятными отрывистыми словами, и привлек внимание остальных. Сначала они с удивлением посмотрели на сыпавшуюся в угол подругу, а потом перевели взгляд на то место, откуда начался ее такой странный путь. И их реакцию оригинальный я бы не назвал. Через долю секунды, ощетинившись как ежи разнообразными орудиями по умиршлению себе подобных, они обступили Рея, внимательно рассматривавшего руны на лезвие отобранного клинка и, как казалось, не обращавшего на весь этот переполох никакого внимания. К моменту, когда предводительница и главная жрица Шархата Тарина, привлеченная шумом, появилась в комнате, Почти все девушки сделали хоть одну попытку атаковать незваного гостя. Сначала поодиночке, а потом группами, и напоследок все вместе. Именно окончание этой душераздирающей сцены она видела собственными глазами. Синяки, ссадины и многочисленные мелкие порезы на телах ее воинства были достаточно красноречивым доводом в пользу прекращения драки. — Кошат! — выкрикнула она, и уже готовые броситься в очередную атаку воительницы остановились. Тарина подошла ближе, пройдя сквозь полукольцо расступившихся девушек, и внимательно, почти бесцеремонно рассмотрела гостя с головы до ног. «Хахти, прошел!» — прошамкала она. «Трос!» — он изобразил в воздухе нечто вроде линии, а потом показал двумя пальцами, как ногами, как он шел по ней. «Похаши, нохи!» — приказала ему старшая жрица, ткнув кончиком меча в сапоги. «Нохи?» — переспросил он, и догадавшись через мгновение... «Ах, да, ноги!» И, улыбаясь, продемонстрировал подошвы своих сапог, вымазанные в черной смоле, которой был покрыт трос. «Кому пи шел?» Рэй улыбнулся. «Ко всем!» «Я пиевая и ем!» Мелодично пропела она и нырнула в одну из боковых комнат.